Он нервно сложил газету и бросил ее на стул. «Что вам от него нужно?» «Я майор Делани из полевой службы безопасности», сказал майор и, указав на своего спутника, добавил. «Это лейтенант Купер из городской полиции». Брэдфор почувствовал какое-то беспокойство. «Рад познакомиться с вами, джентльмены», сказал он. И после короткого молчания добавил «Малыш,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 Увидев двух незнакомцев, мальчик перестал свистеть и пошёл медленнее. На лице его появилось выражение озабоченности. Вот он идёт, сказал Бредфорд. Повернувшись к сыну, он окликнул его. Эй, младшенький, иди сюда. Где мама? Боляй дурака на берегу, ответил мальчик с ноткой презрения в голосе. Ты Фред Бредфорд младший, спросил Дэлени.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 снял свою видавшую виды соломенную шляпу и начал складывать в неё траву Бредфорд недоуменно спросил Мой сын вам писал Он написал в главное полицейское управление ответил Дэлани Он утверждает что ему известно где находится угнанная машина Сейк Бредфорд в изумлении уставился на сына Младшенький ты что затеял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 Ты не живёшь большие неприятности из-за того, что задерживаешь этих джентльменов. А я прекрасно знаю, где эта машина, хладнокровно ответил мальчик. Но не скажу, пока не получу награды. Хватит, сынок, уже более резко прервал его Делани. Если ты что знаешь, давай выкладывай. Твой отец прав. Ты можешь нажить большие неприятности, если зря тратишь наше время.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 Затем нахмурившись, снял шляпу. Когда её надеваешь, в голове прохладно, сказал он серьёзно. Но потом трава вроде как нагревается. Он выбросил траву из шляпы. Наверное, надо каждый раз докладывать свежую траву, если уж хочешь, чтобы она холодила. Он снова принялся наполнять шляпу травой. Где же ты видел эту машину, спросил Делани срывающимся от нетерпения голосом. Мальчик продолжал горстями рвать траву и бросать её в шляпу. Ты слышал, что я сказал, рявкнув в делению? А что вы сказали? Фред на минуту прервал своё занятие и посмотрел на майора. Я спросил тебя, где бронемашина? Мальчик снова принялся наполнять шляпу травой. Отец говорит, что полиция не выплатит мне награду.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 Честно? Майор кивнул. Честно? Вы не отдадите награду отцу? Она достанется мне, тебе, все 5000? Точно? Мальчик довольно долго молча размышлял, трое мужчин смотрели на него. Без дураков, спросил он наконец взглядя на майора. Есть ли я вам скажу, где бронена машина?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 Но откуда ты знаешь, что машина Сейф в этом трейлере, спросил Делани, складывая и тщательно пряча листок с номером машины в бумажник. Я видел её, когда те двое влезали в прицеп утром, сказал мальчик. Нарочно встал пораньше, чтобы засечь их. Но откуда ты всё-таки знаешь, что это именно та самая машина? Мальчик бросил на майора терпеливый взгляд.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 Я просил его, но он не захотел и мне не позволил. Вот почему мне пришлось написать вам. Отец сказал, что все фараоны мошенники. Деллени и Купер, наверное, целую минуту жёстко смотрели на Бретфорда. "Я просто шутил", сказал Бретфорд каким-то сдавленным и жалким голосом, заливаясь краской. "Я их в мыслях не имел". Можешь ты описать этих людей, спросил Делани, поворачиваясь к мальчику. Конечно, могу. И мальчик точно перечислил приметы Кицунэ, Джинни, Джипо и Бляка. Коппер записал всё это в свой блокнот. Ты молодчина, сынок, сказал Делани. Славно поработал. Я, конечно, представлю тебя к награде, если мы найдём бронемашину. Найдёте, найдёте, что-то дубать, отозвался мальчик. Он снял шляпу и вытряс оттуда траву. Тут у меня какая-то недоработочка, слишком быстро становится жарко, копер сказал с усмешкой. Попробуй положить туда немного льда. Это тебя малость охладит. Фред младший испепелил его взглядом. Что за дурацкая идея? Лёд растает, Делени похлопал мальчика по плечу. Я тебя научу, как выйти из положения. Отрежь у шляпы верх, так тебе будет хорошо продувать. К тому же ты заведёшь новую моду. Мальчик обдумал это предложение и кивнул. Очень разумно, попробую. На этом можно, пожалуй, заработать неплохие денежки.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 Ни при каких условиях не проведёшь бронемашин. А вдруг им повезло, ответил Далени. Больше искать всё равно негде. Я намерен прочесать этот горный район. Купер залез в кабину и завёл двигатель. Вы что, всерьёз собираетесь выплатить мальчишке награду? Далени сел рядом. В глазах его появилось мечтательное поражение.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 Лучше бы я его послушался. Да, наверное. Он говорил, что ничего хорошего из этого не выйдет. Я оказался прав. Давай уйдём отсюда, Джинни. Вдвоём, ты и я. Как только стемнеет, уйдём отсюда. Да, ответила Джинни. Во всём виновата одна я. Никогда не прощу себе, что затеяла это дело.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 стоит попробовать. Мы возьмём Бьюик и двинемся к мексиканской границе. Они не знают наших примет. Если только мы доберёмся до Мексики. Бляк крикнул: "Эй, Китсон, иди сюда. Чем ты там занимаешься? Иди сюда и помоги мне". Китсон и Джинн обменялись взглядами. Китсон встал и направился к бронемашине. "Ты умеешь обращаться с автогеном?" спросил Бляк.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 Нам ведь надо открыть сейф, верно? Мне не надо, ответил Китсен. Выхожу из игры. С самого начала не надо мне было лезть в это дело. Открывай сам. Сумеешь? Все деньги твои. Я в этом больше не участник. Блэк медленно и глубоко втянул в себя воздух. Слушай ты, подонок, Мне одному с этим не справиться. Закрой свою плевательницу и помоги мне наладить балоны. Как только стемнеет, сказал Китсен. Мы с Джинни уезжаем. Ты можешь поступать как знаешь, но мы уезжаем. Значит, вот оно что, рявкнул Блек. Вы с ней. Хм, ну что тут скажешь? Всё-таки ты обломал её. Хоть и лопух, и теперь на радостях выходишь из игры и плюешь на миллион долларов. Ты просто спятил. Однако далеконько придется вам топать. Мы возьмем Бьюик. Это вы так думаете. Бьюик нужен мне, и я еще не готов к отъезду. Он ударил кулаком по борту бронемашины. Я открою этот сейф. даже если после этого отдам концы тебя продажная шкура и твои красули не удатся помешать мне хотите рвануть отсюда чёрт с вами катитесь но идёте вы на своих двоих машину я вам не дам уголком глаза блек заметил что джиння резко встала с места и направляется к ним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 Ты слишком много болтаешь, женишок. Иди сюда и помоги мне. Когда Китцен прошёл мимо Блека, тот вытащил пистолет и упёрся дулом в ребро Китцена. "Брось оружие", зарал он Джинни. "Броси, или я пробуравлю дырку в твоём дружке". Джинни выпустила пистолет, который держала в руке, он упал на траву.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 Мы не сделаем отсюда ни шагу, пока не откроем броневик и не достанем генешки. Если вам они не нужны, мне пригодятся, и я намерен их взять. Он помахал револьвером перед носом у Китцена. Полезай в прицеп и достань баллоны. Пожав плечами, Китцен пошёл к прицепу, Бляк следовал за ним по пятам. Ни одному с ними не сладить, сказал Китсен. Мы ставили их вдвоём с Джипу. Я-то знаю, сколько они весят. Подержи-ка лучше другой конец. Блэк усмехнулся, он сунул пистолет в кобуру. Только не вздумай выкинуть какой-нибудь трюк, деревянщина, сказал он. С тобой-то я справлюсь в один момент. Китсен протянул руку вверх и вытащил баллон из гнезда. Блек высвободил свой конец и взвалил его на плечо. Они медленно, пятясь, вылезли из прицепа. Как только Китцен оказался на земле, он сразу выпустил из рук свой конец баллона. От неожиданного толчка при ударе баллона о землю Блек потерял равновесие. Китцен прыгнул вперёд, правой рукой он сбоку ударил Блека по шее и сбил его с ног. Чертыхаясь, Блех пытался выхватить пистолет, но Китцен упал на него всем своим мускулистым телом. Несколько секунд они дрались, точно дикие звери, потом Блеху удалось упереться коленом Китцену в грудь и сбросить его с себя. Он успел вытащить пистолет, но Китцен ухватил его за кисть руки, державшей оружие. Левой рукой Китсон нанес Блеку сильный удар в лицо. Блек застонал и уронил пистолет. Китсон тут же вскочил на ноги, и до того, как Блек успел прийти в себя от удара, взял его на прицел. Блек полусидел на земле, из ссадины под глазом стекала кровь, зубы были оскалены. «Я тебя хорошенько прищучу за это!» крикнул он злобно. Прошли твои денёчки. Никого ты больше не прищучишь, ответил Китсен, с трудом переводя дыхание. В тишину неожиданно ворвался рёв мотора. Воздушная струя пригнулась к земле траву, над их головами пронёсся маленький военный самолёт. Он круто взмыл и полетел через долину. Блек, пошатываясь, встал на ноги.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 Джинни и Китсен со страхом взглянули друг на друга. Бляк крякнул: "Прячьтесь, кретины, что вы тут торчите?" Не обращая на него внимания, Китсен сказал: "Они видели нас. Теперь они доберутся сюда, Джинни". "Да, я же говорила, что они нас выследят и настигнут". Китсен быстро подошёл к дороге, пересёк её И присев на корточки, посмотрел через заросшую травой обочину вниз, на вид ки serpentine. Зигзаги дороги теперь ясно просматривались до самой долины. Примерно в 10 милях внизу он заметил три машины, быстро двигавшиеся к ним и поднимавшие облака пыли на крутых поворотах. Страх сжал ему сердце. Он побежал назад к джини. Они уже едут. Из лесу, изрыгая ругательство, вышел Блек. Ты что их видел? Да. Они будут здесь через 10 минут. У нас ещё есть шанс спастись, сказал Блек не твёрдым голосом. Выводи Бьюик. Если мы сумеем перевалить через вершину горы, мы можем спастись. Примерно через милю дорога кончается, сказал Китсен. Мы можем попробовать дальше подняться в гору пешком. Блек побежал к прицепу и вернулся с автоматом в руках. Меня не живым не возьмут, крикнул он, сверкая глазами. Я в камеру смертников не пойду. Китсен открыл дверцу Бьюика, и Джинни скользнула на сиденье рядом с ним. Он почувствовал, что она вся дрожит, и похлопал её по колену. "Успокойся, ещё не всё потеряно". Блэк сел рядом с Джинни. Китсен отпустил тормоз и по траве вывел Бьюик на дорогу. Все трое оглянулись на машину сей, стоявшую под деревом. Китсен повёл Бьюик вверх по дороге. Он подпрыгивал и лязгал на ухабах и камнях. Блек высунулся из окна, чтобы в последний раз взглянуть на броневик. Китсен вёл машину быстро, её заносило на поворотах. Лицо его было сосредоточено, глаза прикованы к дороге. Они подъехали к первому витку, и Китсен замедлил, хоть чтобы сделать поворот, но не рассчитал Ему пришлось остановиться и под градом проклятий Блэка дать задний ход. Когда они снова двинулись, самолёт стал кружиться над ними, как встревоженная сторожевая собака вокруг стада. "Если бы я только мог выстрелить в этого гада", крикнул Блек, не сводя глаз с самолёта. Вдали послышался вой полицейской сирены. Джинни вздрогнула и невольно сжала кулаки.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 Он побежал вперёд и стал перебираться через завал. Китцэн, не двигаясь с места, посмотрел вверх. Высоко у них над головой была видна покрытая снегом вершина горы. Секунду поколебавшись, он взял Джинни за руку выше локтя и показал ей вверх. Мы с тобой пойдём вот туда, Джинни, сказал он. Есть надежда, что мы сумеем там спрятаться. Если мы пойдём за бляком, нас обязательно поймают. Джини невольно отпрянула, взглянув на отвесный склон горы. Мне туда не забраться. Иди один, Алекс. Он толкал её перед собой. Нет, мы пойдём вместе, сказал он и начал карабкаться по склону. Первые 100 ярдов оказались совсем не трудными, и Джини следовала за ним.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 Они лежали рядом, хватая воздуха ртом, стараясь рассмотреть то, что происходило внизу. Нависший кусок скалы мешал им видеть нижнюю часть дороги. Посмотрев вправо, Китсон заметил блеком, чавшегося вверх. Свободной рукой тот рассекал воздух, время от времени оглядываясь назад. Китсон потерял блека из виду, когда тот скрылся за поворотом.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 Да, могу. Он улыбнулся ей, лица их оказались совсем близко. Она пододвинулась и прижалась губами к его губам. Мне очень горько, Алекс. Во всём виновата я. Я мог не браться за это, ответил он. Сам виноват. Снизу им были слышны возбуждённые мужские голоса. Они нашли Бьюик, прошептал Киц. Пошли, надо двигаться. Снова начали подъём. Для Джинни всё это походило на кошмарный сон. Без Киццена она не прошла бы и нескольких ярдов. Он перетаскивал её там, где пройти было особенно трудно. Когда они почти добрались до уступа, Джинни вдруг остановилась. Нога её стояла на корневище куста. Руками она цеплялась за выступающий камень, всем телом прижимаясь к отвесной стене, глаза её были закрыты. Иди один, Алекс, прошептала она, задыхаясь. Я не могу лезть дальше. Брось меня здесь. Всё равно забраться туда я не в силах. Китцен посмотрел наверх. До уступа оставалось всего несколько футов.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 Он качнул её в сторону склона, услышал, как ноги её царапают камни, стремясь найти какую-нибудь опору. Потом почувствовал, что она зацепилась за что-то и перестала висеть всей тяжестью на его руке. Продолжая держать её, он посмотрел вниз. "Молодец", сказал он. "Дай теперь мне минутку передохнуть. А не будто застыли в таком положении".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 Ещё на 50 футов дальше, сразу за поворотом, лежал Блек. Он прятался за двумя небольшими валунами, просунув дула автомата в щель между ними. А ещё в 50 футах выше по дороге, вне поля зрения Блека, стоял джип и рядом с ним трое солдат. Китцэн подумал, что джип очевидно подъехал с другого склона горы. перевалив через вершину, и что блек оказался в западне. Он почувствовал почти физическое облегчение от того, что они не пошли за блеком, а поднялись сюда, в гору. На верхнем вираже дороги лежал лицом вниз солдат с простреленной головой, из раны текла кровь. Солдаты, поднимавшиеся вверх, остановились перед поворотом, чтобы блек их не видел. Они находились от него всего в 20 футах. Коренастый, очень подтянутый блондин в форме майора осторожно заглянул за поворот дороги и, увидев мёртвого солдата, поспешно крикнул: "Мы знаем, что ты там. Выходи и сдавайся, у тебя нет надежды спастись. Выходи!" Тицэн видел, как блек ещё больше вжался в землю. Жинни подползла к кицену и тоже посмотрела вниз. Хотя они находились в 200 футах от солдат, преследователи казались им совсем рядом. "Ты выходишь", крикнул майор. "Или подождёшь, пока мы придём и возьмём тебя?" "Давайте берите меня, ублюдки!" зарал в ответ Блек. В голосе его звучали страх и злоба.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 У тебя остался последний шанс, крикнул майор. Выходи и сдавайся. Блека ответил непристойной бранью. Майор крикнул: "Ладно, пусть получит своё". Солдат бросил предмет, который держал, высоко в воздух. Джинни, уткнувшись в плечо Китцена, спрятала лицо. Китцен хотел крикнуть, предупредить Блека, но сжал зубы.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 Лет 10. Ты ведь ещё ребёнок. Присяжные тебе посочувствуют. 10 лет это пустяки. Ты сможешь начать жизнь заново, когда выйдешь оттуда. Оставайся здесь. Пусть они тебя заберут. А ты, спросила Джиннив, цепившись в его руку. Китсен заставил себя улыбнуться. Я собираюсь нырнуть вниз.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 Как двое шагнули с выступа скалы в пустоту и камнем рухнули вниз. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим типо-информационным комплексом Вос Логас. Ноябрь 1990 год. Звукорежиссёр Игорь Апарин. читал Владимир Сушков